Стивен Кинг и Иерусалемов удел. 2 октября 1850 года Дорогой мой доходяга, до чего же славно было вступить под промозглые, Насквозь продуваемые своды эчей пилуэйта, когда после тряски в стрюкятой карете ноет каждая косточка, а раздувшийся мочевой пузырь требует немедленного облегчения, и обнаружить у двери на фревольном столике из вишневого дерева письмо, надписанное твоими неподражаемыми каракулями. Даже не сомневайся, что я принялся их разбирать, едва позаботился о нуждах тела. В вычерно из украшенной холодной уборной на первом этаже, где дыхание мое. Облачком повисала в воздухе. Счастлив слышать, что легкие твои очистились от застарелых миазмов, и уверяю, что сочувствую твоей моральной дилемме, как следствию излечения. Недужный аболиционист, исцеленный под солнцем Флориды, этого оплота рабства. Тем не менее, доходяго, прошу тебя, как друг, тоже побывавший в долине тени, позаботься о себе хорошенько, и не смей возвращаться в Массачусетс пока организм тебе не позволит. Что нам толку в твоем тонком уме и добитом пере, коли тело твое обратится во прах? И если южные области для тебя благотворны, есть в этом некая идеальная справедливость. Да, особняков и впрямь. В точности таков, как убеждали меня душеприказчики моего кузена, хотя их гораздо более зловещ. Стоит он на громадном мысе, милях в трех к северу от Фалмута и в девяти милях к северу от Портленда. Позади него около четырех акров земли, где царит живописнейшее запустение. Тут тебе и можжевельники, и дикий виноград, и кустарники, и всевозможные вьюны захлестывают каменные изгороди, отделяющие усадьбу от городских владений. Кошмарные копии греческих статы слепо пялиться сквозь обломки и мусор с вершины каждого холмика. Того и гляди, набросится на одинокого путника, судя по их виду. Вкусы моего кузена Стивена, похоже, варьировались в самом широком диапазоне. От неприемлемого до откровенно кошмарного. Есть тут одна странноватая беседка, почти утонувшая в зарослях алого сумаха, и гротескные солнечные часы посреди того, что в прошлом верно было садом. Этакий завершающий сумасшедший штрих. Но вид из гостиной с лихвой искупает все. «Глазам моим открывается головокружительное зрелище. Скалы у подножия мыса Чей Пилуэйт и самой Атлантики. На всю эту красоту выходит гигантское пузатое окно с выступом, а под ним притулился огромный, похожий на жабу секретер. А ведь отличное начало для романа, о котором я так долго и наверняка занудно рассказывал. Сегодня день выдался пасмурным. Случается, что и дождик брызнет. Гляжу в окно — Мир словно карандашный эскиз. И скалы, древние и сёртые, как само время, и небо, и, конечно же, море, что обрушивается на гранитные клыки внизу со звуком, который не столько шум, сколько вибрация. Даже сейчас, водя пером по бумаге, я ощущаю под ногами колыхание волн. И чувствую это не то чтобы неприятно. Знаю, дорогой доходяга, ты моего пристрастия к уединению не одобряешь, но, уверяю тебя, я доволен и счастлив. Со мной Келвин, такой же практичный, молчаливый и надежный, как всегда. Уверен, что уже к середине недели мы с ним на пару приведем в порядок наши дела, договоримся о доставке всего необходимого из города и залучим к себе отряд уборщиц для борьбы с пылью. На всем заканчиваю. Еще столько всего предстоит посмотреть, столько комнат исследовать. И не сомневаюсь, что для моих слабых глаз судьба заготовила с тысячу образчиков самой отвратительной мебели. Еще раз благодарю за письмо, от которого тотчас же повило чем-то родным и близким, и за твои неизменные внимание и заботу. Передавай привет жене. Нежно люблю вас обоих, Чарльз. 6 октября 1850 года. Дорогой мой доходяга, ну здесь и местечко. Не перестаю на него удивляться. Равно как и на реакцию обитателей ближайшей деревеньки по поводу моего приезда. Это своеобразное селение носит впечатляющее название «Угол проповедников». Именно здесь Келвин договорился о еженедельной доставке съездных припасов. Позаботился он и о второй нашей насущной потребности, а именно о подвозе достаточного запаса дров на зиму. Однако, аж вернулся Келл с видом весьма отрученным, а когда я полюбопытствовал, что его гнетет, мрачно ответил. «Они считают вас сумасшедшим, мистер Бон. Я рассмеялся и предположил, что здешние жители, должно быть, прослышали, как я переболел воспалением мозга после смерти моей Сары. Вне всякого сомнения, в ту пору я вел себя как безумный, чему ты безусловный свидетель. Но Кэл уверял, что никто обо мне ничего не знает, кроме как через моего кузена Стивена, который договаривался о тех же самых услугах, насчет которых теперь распорядился я. Эти люди говорят, сэр, что всяк и каждый, кто поселится в Чепилвейте, либо сошел с ума, либо на верном пути к тому. Можешь себе представить мое глубочайшее недоумение. Я осведомился, от кого именно исходит это потрясающее сообщение. Кэл ответил, что его направили к угрюмому и вечно пьяному лесорубу именем Томпсон. Он владеет четырьмя стами акрами соснового, березового и елового леса и с помощью своих пяти сыновей заготавливает и продает древесину на фабрике в Портленд и домовладельцам округе. Когда же Кэл, ведаясь, не ведая его странных предрассудках, дал Томпсону адрес, по которому следует доставить дрова, означенный Томпсон выторочился на него, отскрыв рот, и, наконец, сказал, что пошлет с грузом сыновей белым днем и по прибрежной дороге. Кэлвин, по всей видимости, неправильно истолковал мою озадаченность и, решив, что я огорчен, Поспешил добавить, что от лесоруба за версту несло дешевым виски, и что он принялся молоть какую-то чушь про заброшенную деревню и родню кузена Стивена, и про червей. Кэлвин закончил деловые переговоры с одним из Томпсоновых сыновей. Как я понял, этот угрюмый мужлан был тоже не слишком тресовый, благоухал отнюдь не розами и лилиями. Я так понимаю, с похожей реакцией Кал столкнулся и в углу проповедников, в сельском магазине побеседовав с хозяином, хотя этот был скорее с породой сплетников. «Меня все это не слишком-то обеспокоило. Все мы знаем, поселян хлебом не корми, дай разнообразить жизнь ароматами скандала до да мифа, а бедолага Стивен и его ветв семейства, надо думать, к тому весьма располагали. Как я объяснял Кэллу, человек, который разбился насмерть, свалившись едва ли не собственного крыльца, неизбежно вызовет пересуды. Сам дом не перестает меня изумлять». «Двадцать три комнаты, доходяга!» От панелей на верхних этажах и от портретной галереи веет затхлостью, но разрушение их не коснулось. Войдя в спальню моего покойного кузена на верхнем этаже, я слышал, как за стеной возятся крысы, здоровущие, судя по звукам, прям подумая, что это люди ходят. Не хотелось бы мне столкнуться с одной из таких тварей в темноте, да и при свете дня не хотелось бы, чего уж там. Однако же я не заметил ни нор, ни помета. Странно. В верхней галерее рядами висят скверные портреты в рамах, что должно быть целое состояние стоит. В некоторых прослеживается сходство со Стивеном, таким, как я его запомнил. Надеюсь, я правильно опознал дядю Генри Буна и его жену Джудит, прочим мне не знакомо. Надо думать о один из них, мой печально известный дед Роберт, Но Стивенова семейная ведь мне совсем неизвестно, о чем я искренне жалею. В этих портретах, пусть и не самого лучшего качества, сияет та же добродушная ирония, которой искрились письма Стивена к нам с Сарой, тот же «Светлый ум». Да чего же глупы эти семейные ссоры? Обшаренный ящик письменного стола, несколько резких слов между братьями, которые вот уже три поколения, как в могиле, И ни в чем не повинные потомки без всякой нужды, разлучены друг с другом. Не могу не задуматься о том, как же мне повезло, что вы с Джоном Питти сумели связаться со Стивеном, когда уже казалось, что я отправляюсь вслед за Сарой под своды врат. И как же досадно, что несчастный случай лишил нас возможности встретиться лицом к лесу. Многое бы отдал, чтобы послушать, как он станет защищать наследное достояние, эти жуткие скульптуры и мебель. Но полно мне чернить усадьбу». Вкусы Стивена моим не созвучны, что правда, то правда, но под внешним лоском всех этих Стивеновых нововведений и дополнений встречаются подлинные шедевры. Изрядное их количество затихлено в верхних покоях. Это и столы, и кровати, и тяжелые темные витые орнаменты из тикового и красного дерева. Многие спальни, парадные комнаты, верхние кабинеты и малая гостиная заключают в себе своеобразное мрачное очарование. Богатый сосновый паркет словно Лучиться внутренним тайным светом. Ощущается во всем этом спокойное достоинство, достоинство и бремя лет. Пока еще не могу сказать, что внутреннее убранство мне нравится, но почтение вызывает. Любопытно посмотреть, как все станет преображаться вместе со сменой времен года в этом северном климате. Надо же, как я разошелся-то! Жду ответа, доходяга, и поскорее пиши, как ты поправляешься. Что нового у Пити и у остальных. И умоляю, не совершая ошибки и не пытайся навязывать свои взгляды новым южным знакомым чересчур настойчиво. Я так понимаю, кое-кто из них может одними словами не ограничиться. Не то что наш велеречивый друг мистер Колхаун. Твой любящий друг Чарльз. 16 октября 1850 года. Дорогой Ричард. Здравствуй, здравствуй, как живешь-поживаешь? С тех пор, как я поселился здесь, в Чепелуэйте, я частенько о тебе думаю и уже надеялся и письмецо от тебя получить. И тут вдруг пишет мне доходяга и сообщает, что я позабыл оставить свой адрес в клубе. Но, будь уверен, я бы в любом случае написал, рано или поздно. Порой, мне кажется, что мои верные и преданные друзья — вот и все, что осталось в мире надежного и здравого. И Господь милосердный, как же нас раскидало по свету! «Ты в Бостоне исправно строчишь статьи для Либерейтера». Кстати, им я тоже свой адрес послал. Хэнсон в очередной раз укатил развлекаться в Англию, будь он неладен. А бедная старина доходяга лечит легкие в самом, что ни на есть, логове льва. «У меня тут все относительно неплохо, и будь уверен, Дик, я вышлю тебе подробнейший отчет, как только разберусь с кое-какими докучными событиями. Думается, некоторые пришествия здесь, в Чейпилуэйте и в окрестностях, «Тебя изрядно заинтригуют. С твоим-то цепким умом юриста. А между тем хочу попросить тебя о небольшом одолжении, если ты не против. Помнишь, на благотворительном обеде у мистера Клэри в поддержку общего дела ты мне представил некоего историка? Кажется, его Биггелоу звали. Как бы то ни было, он упоминал, что собирают разрозненные исторические сведения о той самой области, где я ныне живу. Дескать, хобби у него такое». Так вот, моя нижайшая просьба, не свяжешься ли ты с ним и не спросишь ли, неизвестно ли ему хоть какие-нибудь факты, обрывки фольклора или просто слухи касательно крохотной покинутой деревушки под названием Иерусалемов Удел, близ городишки Угол Проповедников, на реке Роял. Сама эта речушка является притоком Андроскогина и воссоединяется с ним примерно 11 милями выше места в падении реки в море близ Чепелуэйта. Я буду безмерно тебе благодарен. Более того, вопрос этот, по всей видимости, очень важен. Перечитал письмо. Кажется, получилось и впрямь слишком коротко, о чем я искренне жалею. Но будь уверен, в скорости я все объясню. А до тех пор шлю самый теплый привет твоей супруге, обоим замечательным сыновьям и, конечно же, тебе самому. Твой любящий друг Чарльз. 16 октября 1850 года. Дорогой мой доходяга, расскажу тебе одну историю. Нам с Кэллом она показалась несколько странной и даже тревожной. Посмотрим, что ты скажешь. По крайней мере, она тебя поразвлечет, пока ты там с москитами сражаешься. Два дня спустя, после того, как я отправил тебе свое предыдущее письмо, из угла прибыла группа из четырех молодых барышень, под надзором почтенной Матроны, устрашающе компетентного вида именем «Миссис Клорис», дабы привести дом в порядок и побороться с пылью, от которой я очихал едва ли не на каждом шагу. Они взялись за работу, причем все явно слегка нервничали. Одна трепетная мисс, прибиравшаяся в верхней гостиной, даже взвизнула, когда я неожиданно вошел в дверь. Я спросил «Миссис Клорис», «Отчего все так?» Она обметала пыль в прихожей на нижнем этаже Волосы забраны под старый выгоревший платок. Весь облик дышит непреклонной решимостью. Ты бы ее видел. Она развернулась ко мне и решительно объявила. «И мне по душе этот дом. И мне тоже не по душе этот дом, сэр. Потому что дурное это место. И так было всегда. У меня просто челюсть отвисла от неожиданности. А миссис Клорис продолжила, уже мягче. «Ничего не хочу сказать про винабуна, Буна. Достойный был джентльмен». «Что правда, то правда. Я приходила к нему прибираться каждый второй четверг все то время, что он здесь прожил. И на его отца, мистера Рандольфа Буна, я тоже работала, до тех пор, пока они с женой не пропали бесследно в 1816 году. Мистер Стивен был человек хороший и добрый. «Вот и вы таким кажетесь, сэр. Простите мне мою прямоту, я по-другому говорить ненаучно. Но дом этот — дурное место, и всегда так было». И никто из бунов не был здесь счастлив с тех самых пор, как ваш дед Роберт и его брат Филипп рассорились из-за украденных, здесь она виновато помолчала, вещей в 1789 году. Ну и память у этих поселян, а, доходяга? А миссис Клорис между тем продолжала. «Этот дом был построен в несчастье. Несчастье обосновалось в нем, полы его запятнаны кровью. А как ты, доходяга, возможно, знаешь...» «Мой дядя Рандольф был каким-то образом причастен к трагическому эпизоду на подвальной лестнице, в результате которого погибла его дочь Марсела. В приступе раскаяния он покончил с собой. Стивен рассказывает об этой беде в одном из своих писем ко мне в связи с печальным поводом в день рождения своей покойной сестры. Здесь пропадали люди, и приключалась непоправимая. Я здесь работаю, мистер Бун, а я не слепа и не глуха. Я слышу жуткие звуки в стенах, сэр, воистину жуткие. Глухой стук, и грохот, и треск, и один раз странные причитания, переходящие в хохот. У меня просто кровь застыла в жилах. Темное это место, сэр. И тут миссис Клорис прикусила язык, как будто испугавшись, что выболтала лишнее. Что до меня, я даже не знал, обижаться ли или смеяться. Изобразить любопытство или прозаичное безразличие. Боюсь, победила ирония. А вы как себе это объясняете, миссис Корис? Не как призраки цепями гремят. Но она лишь посмотрела на меня как-то странно. Может и призраки тут есть? Да только не в стенах. Не призраки, это стоны, и плачут, точно проклятые. И гремят, и бродят, спотыкаясь в потьмах. Это... Ну уже, миссис Корис, подзуживал ее я. «Вы и без того многое сказали. Осталось лишь докончить то, что вы начали». В лице ее отразилось пристранное выражение ужаса, досады. И я, готов в этом поклясться, благоговейной набожности. «Некоторые не умирают», — прошептала она. «Некоторые живут в сумеречной тени между мирами и служат ему». И это было все. Еще несколько минут я забрасывал ее вопросами, Но миссис Клорис продолжала упорствовать, и я из нее более ни слова не вытянул. Наконец я отступился, опасаясь, что она, чего доброго, возьмет, да и откажется от работы. На этом первый эпизод закончился, но тем же вечером приключился второй. Келвин растопил внизу камин, и я сидел в гостиной, задремывая над свежим номером интеллигенсера, и прислушиваясь, как под порывами ветра дождь хлещет по огромному выступающему окну. Столь уютно ощущаешь себя только в такие ночи, когда снаружи ужас что такое, а внутри спор с теплой покой. На мгновение спустя в дверях появился взволнованный Келвин. Ему, похоже, было слегка не по себе. «Вы не спите, сэр?» — спросил он. «Не то чтобы», — отозвался я. «Что там такое?» «Я тут обнаружил кое-что наверху. Думается, вам тоже стоит взглянуть?» — отвечал он с трудом сдерживая возбуждение. Я встал и пошел за ним. Поднимаясь по широким ступеням, Кэлвин рассказывал. «Я читал книгу в кабинете наверху, довольно-таки странную, надо признаться, как вдруг услышал какой-то шум в стене». «Крысы!» — отмахнулся я. «И это все?» Келвин остановился на лестничной площадке и очень серьезно возрился на меня. Лампа в его руке роняла причудливые, крадущиеся тени на темные драпировки, и смутно различаемые им портреты. Сейчас они скорее злобно скалились, нежели улыбались. Снаружи пронзительно взвыл ветер, и снова неохотно попритих. «Не это не крыс!» — покачал головой Келл. «Сперва за книжными шкафами послышалось что-то вроде глухого и беспорядочного стука, а затем кошмарное бульканье, просто кошмарное, сэр! и царапанье, как будто кто-то пытается выбраться наружу!» и добраться до меня. Вообрази мое изумление, доходяга. Келвин не из тех, кто впадает в истерику и идет на поводу разыгравшегося воображения. Похоже, здесь и впрямь есть какая-то тайна, и, возможно, неаппетитная. А потом что? Полюбопытствовал я. Мы прошли вниз по коридору. Из кабинета на пол картинной галереи струился свет. Я опасливо поежился. В ночи... Вдруг разом стало крайне неуютно. Царапанье смолкло. Спустя мгновение топот и шарканье послышались снова, но теперь они удалялись. В какой-то миг наступила недолгая пауза, и клянусь вам, что слышал странный, почти невнятный смех. Я подошел к книжному шкафу и кое-как его сдвинул, полагая, что за ним, быть может, обнаружится перегородка или потайная дверца. — И что, обнаружилось? — Кэл замешкался на пороге. «Нет, зато я нашел вот это!» Мы вошли внутрь. В левом шкафу зияла прямоугольная черная дыра. В этом месте книги оказались всего-навсего муляжами. Кэл отыскал небольшой тайник. Я посветил в дыру. Ничего, только густой слой пыли, накопившийся, верно, за много десятилетий. «Там нашлось вот что!» Тихо проговорил Кэл и вручил мне пожелтевший лист бумаги. Это была карта, прорисованная тонкими, как паутинка, штрихами черных чернил. Карта города или деревни. Зданий семь, не больше. Под одним из них, с четко различимой колокольней, была подпись «Червь расслевающая. В верхнем левом углу, в северо-западном направлении деревушки, обнаружилась стрелочка. Под ней значилось «Чейпилуэйт». — В городе, сэр, кто-то суеверно упомянул покинутую деревню под названием «Иерусалемов удел», — промолвил Келвин. — От этого места принято держаться подальше. — А это что? — полюбопытствовал я и ткнул пальцем странную надпись под колокольней. — Не знаю. Мне тут же вспомнилась миссис Клорис, непреклонная и вместе с тем напуганная до смерти. «Черфь, значит?» — пробормотал я. «Вам что-то известно, мистер Бон. «Может быть. Было бы любопытно взглянуть на этот городишко завтра. Как думаешь, Кэл?» Он кивнул. Глаза его вспыхнули. «Целый час убили мы на поиске хоть какой-нибудь бреши в стене за обнаруженным тайником, но так ничего и не нашли. Описанные Кэлом шумы тоже больше не повторялись. В ту ночь никаких новых событий не воспоследовало, и мы благополучно легли спать. На следующее утро мы с Келвином отправились на прогулку через лес. Ночной дождь стих, но небо было пасмурным и хмурым. Кел поглядывал на меня с некоторым сомнением, и я поспешил его заверить, если я устану или если путь окажется слишком далеким, мне ничто не помешает положить конец этой авантюре. Мы взяли с собой дорожный ланч, превосходный компас Бакуайт и, разумеется, причудливую старинную карту Иерусалимово удела. День выдался странным и тягостным. Все птицы молчали. Ни один лесной зверек не шуршал в кустах, пока мы пробирались через густые мрачные сосновые перелески на юго-восток. Тишину нарушал только звук наших собственных шагов, доразмеренный плеск валов Атлантического океана о скалы мыса. И всю дорогу нас сопровождал до странностей тяжелый запах моря. Прошли мы не больше двух миль, когда нежданно-негаданно обнаружили заросшую дорогу. Такие, если я не ошибаюсь, некогда называли «лежневыми», что вела в нашем направлении. Мы зашагали по ней и довольно быстро. Оба по большей части помалкивали. Этот день с его недвижной зловещей атмосферой действовал на нас угнетающе. Около одиннадцати мы услышали шум бегущей воды... Дорога резко свернула налево, и на другом берегу бурлящей, синевато-серой, подсвет сланца речушки, глазам нашим, точно мираж, открылся и Иерусалемов удел. Через речушку, футов восемь в ширину, были перекинуты заросшие мхом мостки. На другой стороне, доходяга, стояла очаровательная маленькая деревушка. Просто-таки само совершенство. Ветра и дожди, понятное дело, не прошли для нее бесследно, и все же сохранилась она на диво хорошо. У крутого обрыва над рекой сгрудилось несколько домов в строгом и вместе с тем величавом стиле, которым по праву славятся пуритане. Еще дальше, вдоль заросшей сорняками главной улицы, выстроились три-четыре торговые лавки и мастерские, а за ними... К серому небу вздымался шпиль церкви, обозначенный на карте. Смотрелся он неописуемо зловеще. Краска облупилась, крест потускнел и покосился. «Как подходит к этому городишке его название!» — тихо проговорил Кел рядом со мной. «Мы перешли ручей, вошли в поселение и приступили к осмотру. И вот тут-то, доходяга, начинается самое необычное, так что готовься! Мы прошли между домов. Воздух здесь словно свинцом налился. Тяжкий, вязкий, гнетущий. Дома пришли в упадок. Ставни сорваны, крыши просели под тяжестью зимних снегопадов. Запыленные окна недобро ухмыляются. Тени неестественных углов и искривленных паскостей словно бы растекались зловещими лужами. Первым делом мы вошли в старую прогнившую таверну, Отчего-то мы посчитали неловким вторгаться в один из жилых домов, где хозяева их когда-то искали уединения. Ветхая, выскобленная непогодой вывеска над вселястой дверью, возвещала, что здесь некогда находился постоялый двор и трактир Кабанья-голова. Дверь, повисшая на одной единственной петле, адски заскрипела. Мы нырнули в полутьму. Затхлый гнилостный запах повисал в воздухе. Я едва сознания не лишился, а сквозь него, словно бы пробивался дух еще более густой. Тлетворный могильный смрад, смрад веков и векового распада. Такое зловоние поднимается из разложившихся гробов и оскверненных могил. Я прижал к носу платок. Кэл последовал моему примеру. Мы оглядели зал. «Господи, сэр!» — слабо выдохнул Кэл. «Тут все осталось нетронутым», — докончил фразу я. И в самом деле так. Столы и стулья стояли на своих местах, точно призрачные часовые на страже. Они насквозь пропылились и покоробились из-за резких перепадов температуры, которыми так славится климат Новой Англии. Но в остальном прекрасно сохранились. Они словно ждали на протяжении безмолвных губких десятилетий, чтобы давным-давно ушедшие вновь переступили порог Заказали пинту пива или чего покрепче, перекинулись в картишки, закурили глиняные трубки. Рядом с правилами трактира висело небольшое квадратное зеркало. Причем не разбитое. Ты понимаешь, доходягой, что это значит? Мальчишки, народ вездесущий, и от природы несправимые хулиганы. Нет такого дома с привидениями, в котором не перебили бы всех окон, какие бы уж жуткие слухи ни ходили о его сверхъестественных обитателях. Нет такого кладбища, самого что ни на есть мрачного, где бы малолетние негодники не опрокинули хотя бы одного надгробия. Не может того быть, чтобы в углу проповедников, а до него, от то удела меньше двух миль, не набралось с десяток озорников. И однако ж стекло и хрусталь, что верно обошлись трактирщику в кругленькую сумму, стояли целые и невредимые, равно как и прочие хрупкие вещицы, обнаруженные нами при осмотре. Если кто и причинил какой-то ущерб Иерусалимову уделу, так только безликая природа. Вывод напрашивается сам собою. И Иерусалимово удела все чураются. Но почему? У меня есть некая догадка, но прежде чем я на нее хотя бы намекну, я должен поведать о пугающем завершении нашего визита. Мы поднялись в жилые номера. Постели застелены. Рядом аккуратно поставлены оловянные кувшины для воды. В кухне тоже никто ни к чему не прикасался. Все поверхности покрывала многолетняя пыль, да в воздухе разливался гнусный, давящий запах тления. Одна только таверна показалась бы антиквару раем, одна только диковинная кухонная плита на бостонском аукционе принесла бы немалые деньги. Что думаешь, Кэл? — спросил я, когда мы, наконец, вышли в неверный свет дня. «Да, мое некдобро это все, мистер Бон, отозвался он меланхолически. «Чтобы узнать больше, нужно больше увидеть. Прочие заведения мы осматривать столком толком не стали. Была там гостиница. На проржавевших гвоздях до сих пор висели исклевшие кожаные сбруи. Была мелочная лавка и склад». Внутри по сей день выселись в штабеля дубовых и еловых бревен и кузницы. Мы заглянули в два жилых дома. Оба оказались выдержаны в безупречном пуританском стиле, оба битком набиты предметами антиквариата, за которые любой коллекционер руку отдал бы, оба покинуты и насквозь пропитаны той же гнилостной вонью. Казалось, в деревне не осталось ничего живого, кроме нас. Никакого движения. Глаз не различал ни насекомых, ни птиц, ни даже паутина в углу окна. Только пыль. Наконец мы дошли до церкви. Мрачное, враждебное, холодное здание нависало над нами. Окна казались черны, ибо внутри царила тьма. Вся святость, вся благость давным-давно покинули эти стены. Тут я поручусь. Мы поднялись по ступеням, я взялся за массивную железную дверную скобу. Мы с Кэллом обменялись решительными, угрюмыми взглядами. Я открыл дверь. Интересно, когда к ней в последний раз прикасались? Я бы сказал с уверенностью, что моя рука была первой за 50 лет, а может и дольше. Забитые ржавчиной петли жалобно завизжали. Запах гниения и распада, захлестнувший нас, казался почти осязаемым. Кэлл подавил рвотный рефлекс и непроизвольно отвернулся навстречу свежему воздуху. «Сэр», — вопросил он, — «вы уверены, что...» «Я в полном порядке», — невозмутимо заверил я. Вот только спокойствие это было напускное. Чувствовал я себя не лучше, чем сейчас. Я верю заодно с Моисеем, с Ирваамом, с Инкризом Мезером и нашим дорогим Хэнсоном, когда он впадает в философский настрой что существуют духовно-тлетворные места и здания, где даже млеко космоса скисает и прогоркает, готов поклясться, что эта церковь — как раз такое место. Мы вошли в длинную прихожую, оснащенную пыльной вешалкой и полкой со сборниками гимнов. Окон там не было. Ничем не примечательное помещение, — подумал я. И тут услышал, как Кэлл резко ухнул и увидел то, что он заметил раньше меня. Какое непотребство! Подробно описать оправленную в эффектную раму картину я не дерзнул. Скажу лишь, что этот гротесный шарш на Мадонну с Младенцем был написан с смачно чувственном силе Рубенса, а на заднем плане резвились и ползали странные, полускрытые в тени твари. «Боже!» — выдохнул я. «Бога здесь нет!» — отозвался Кэлвин, и слова его, словно повисли в воздухе. Я открыл дверь, ведущую внутрь храма, и новая волна ядовитых миазмов захлестнула меня так, что я чуть не лишился чувств. В мерцающем полусвете полуденного солнца призрачные ряды церковных скамей протянулись до самого алтаря. Над ними воздвигалась высокая дубовая кафедра и тонул в тени притвор, где посверкивал золотой отблеск. Сдавленно всхлипнув, набожный протестант Кэлвин осенил себя крестным знаменем, я последовал его примеру, ибо золотом поблескивал массивный, тонкой работы крест, но висел он в перевернутом положении, как символ сатанинской мессы. — Спокойствие, только спокойствие, услышал я себя, словно со стороны. Спокойствие, Кэлвин, только спокойствие! Но тень уже легла мне на сердце. Мне было страшно так, как никогда в жизни. Смерть уже осеняла меня своим зонтиком, и я думал, что ничего темнее нет и быть не может. Есть, да ходяга, еще как есть! Мы прошли через весь Неф. Эхо наших шагов отражалось от стены сводов. В пыли оставались наши следы. А на алтаре обнаружились и другие темные предметы искусства. Не буду, не стану вспоминать о них никогда, ни за что. Я решил подняться на саму кафедру. «Не надо, мистер Бон! внезапно вскрикнул Кэл. «Мне страшно!» Но я уже стоял наверху. На пюпитре лежала громадная открытая книга с текстами на латыни. И тут же неразборчивые руны. На мой неискушенный взгляд, ни то друидические, ни то докельтские письмена — Прилагаю открытку с изображением некоторых из этих символов, перерисованных по памяти. Я закрыл книгу и вгляделся в название, вытесненное на коже. «De Vermis Mysteris». Латынь я изрядно подзабыл, но на то, чтобы перевести эти несколько слов, познания моих вполне хватило. «Тайные обряды черля». Но стоило мне прикоснуться к книге как и проклятая церковь и побелевшее, запрокинутое лицо Кэлвина, словно поплыли у меня перед глазами. Мне померечилось, будто я слышу негромкие напевные голоса, исполненные жуткого и вместе с тем жадного страха. А за этим звуком еще один, новый, заполнил собою недра земли. Наверняка это была галлюцинация, но в тот же самый миг церковь содрогнулась от шума вполне реального — не могу описать его иначе, как колоссальное кошмарное вращение у меня под ногами. Кафедра завибрировала у меня под пальцами, и на стене задрожал поруганный крест. Мы переступили порог вместе, Кэл и я, оставив церковь, погруженная во тьму. И ни один из нас не дерзнул обернуться, пока мы не пересекли по грубым доскам бурлящий ручей. Не скажу, что мы опорочили те девятнадцать сотен лет, в течение которых человек уходил все выше и дальше от сгорбленного, суеверного дикаря, и сорвались на бег, но сказать, что мы прогуливались неспешным шагом, значит бессовестно солгать. Вот такова моя история. Не вздумай только омрачать свое выздоровление опасениями, что у меня опять мозг воспалился. Калза свидетельствует, что все эти записи — чистая правда, вплоть до кошмарного шума, и включая и его тоже. На всем заканчиваю, добавив лишь, что очень хочу тебя увидеть, зная, что недоумение твое тут же бы и развелось. Я остаюсь с твоим другом и почитателем. Чарльз. 17 октября 1850 года. Уважаемые господа. В последнем издании вашего каталога хозяйственных товаров лета 1850 года я обнаружил препарат, поименованный как «крысиная трава». Мне желательно приобрести одну пятифунтовую банку по оговоренной цене в 30 центов. Стоимость пересылки прилагается. Прошу направить посылку по следующему адресу. Келвину Маккану, Уэйт. угол проповедников, округ Камберленд, штат Мэн. Заранее благодарен за содействие. Затем остаюсь ваш покорный слуга Келвин Маккан. 19 октября 1850 года Дорогой мой доходяга, События принимают пугающий оборот. Шумы в доме усилились, И я все больше прихожу к выводу, что внутри стен возятся не только крысы. Мы с Кэлвином еще раз внимательно все осмотрели на предмет потайных щелей или лазов, но так ничего и не нашли. Не годимся мы в герой романов миссис Ратклиф. Кел, впрочем, уверяет, будто шум доносится главным образом из подвала, и мы намерены исследовать его завтра. От осознания, что именно там нашла свою гибель злополучная сестра кузена Сивина, на душе чего-то спокойнее не делается. Между прочим, портрет ее висит в верхней галерее. Марсела Бун была красиво особой печальной красотой, если, конечно, художник придерживался жизненной правды. Мне известно, что замуж она так и не вышла. Порою мне начинает казаться, что миссис Клорис права. Дом этот — дурное место. Во всяком случае, всем своим былым обитателям он не приносил ничего, кроме горя. Однако же мне есть что рассказать о внушительной миссис Клорис, Сегодня я имел с ней вторую беседу, ибо особое, более рассудительные, чем она, в углу проповедников я до сих пор не встречал. Во второй половине дня я отправился прямиком к ней, после пренеприятной беседы, которую сейчас перескажу. Дрова должны были доставить сегодня утром, но вот на сало минул полдень, никаких дров так и не привезли, и отправившись на ежедневную прогулку, я направил стопы свои в сторону города. Я вознамерился навестить Томпсона, того самого лесоруба, с которым договаривался Кэл. Денек выдался отменный, бодрящий морозцем погожей осени. Заходя на двор к Томпсонам, Кэл, который остался дома, покопаться в библиотеке дяди Сивена, снабдил меня точными указаниями насчет дороги. Я пребывал в превосходнейшем настроении, впервые за последние дни, и уже готов был милостиво простить Томпсону задержку с дровами. Двор заполонили сорняки и загромождали обшарпанные строения, явно нуждающиеся в покраске. Слева от сарая жирная свинья, самый раз для ноябрьского забоя, похрюкивая, валялась в грязи. На замусоренной площадке между домом и надворными службами какая-то женщина в истрепанном клетчатом платье кормила кур с передника. Я поздоровался, она обернулась. Лицо ее было бледным и невыразительным. Тем поразительнее было наблюдать, как в лице этом тупая апатия внезапно сменилась паническим ужасом. Могу лишь предположить, что она приняла меня за Стивена. Она сложила пальцы в знак, ограждающий от сглаза, и пронзительно завизжала. Корм для кур разлетелся во все стороны, птицы с кудахтаньем бросились прочь. Не успел я и слова произнести, как из дома вывалился неуклюжий здоровяк в одном лишь нижнем белье не первой свежести — с винтовкой в одной руке и кувшином в другой. По красному отблеску в глазах и нетвердой походке я заключил, что передо мной Томпсон Лесоруб, собственной персоной. — Бон! — взревел он. — Черт, раздели твои глаза! Он выронил кувшин на землю и в свою очередь осенил себя знаком против сглаза. — Дров так и нет, поэтому пришел я, — сообщил я так безмятежно, как только позволяли обстоятельства. Между тем, согласно договоренности с моим слугой... «Черт, раздери вашего слугу, вот что я вам скажу!» Только сейчас я заметил, что, невзирая на всю свою грозную браваду, он сам смертельно напуган. Я всерьез обеспокоился, как бы ему сгоряча не пришло в голову палить в меня из винтовки. «В качестве жеста вежливости вы могли бы...» — осторожно начал я. «Черт, раздери вашу вежливость!» «Что ж, как скажете...» — проговорил я, пытаясь сохранить остатки достоинства. — На прощаюсь с вами до тех пор, пока вы не научитесь лучше владеть собою. С этими словами я развернулся и зашагал вниз по дороге к деревне. — И что в духу вашего больше тут не было? — заорал он мне вслед. — Сидите в своем нечистом гнезде и нос оттуда не высовывайте! Все вы там прокляты, прокляты, прокляты! Томпсон швырнул в меня камень и попал в плечо. Уворачиваться я не стал, решив не доставлять ему такого удовольствия. Так что я отправился к миссис Корис, вознамерившись хотя бы разгадать тайну враждебности Томпсона. Она вдова, и вот только не вздумай тут разыгрывать сваху ходяга. Она меня лет на пятнадцать старше, а мне-то уже за сорок. Живет она в прелестном домике на самом берегу океана. Я застал почтенную даму за развешиванием посерянного белья. Она мне, по всей видимости, искренне обрадовалась Я облегченно выдохнул. — Не то слово, как досадно, когда тебя в силу непонятной причины объявляют изгоем. «Мистер — Мистер Бунн! — воскликнула она, полуприседая в реверансе. — Если вы насчет стирки, так я с прошлого сентября ничего уже не беру. Я и со своим-то бельем с трудом справляюсь при моем-то ревматизме. — Хотел бы я, месяц Коррис, чтобы речь и впрямь шла о стирке. Но нет, я пришел просить о помощи. Мне необходимо знать все, что вы можете рассказать мне про Чейпилуэйт и Иерусалемов удел, и почему местные жители смотрят на меня с подозрением и страхом. — Иерусалемов удел? Так вы о нем знаете? — Да, — подтвердил я. — Мы с моим слугой побывали там неделю назад. — Господи! — женщина побелела, как молоко, — И пошатнулась. Я протянул руку подержать ее. Глаза ее кошмарно закатились. На миг мне померещилось, что она того и гляди потеряет сознание. — Миссис Хлорис, мне страшно жаль, если я сказал что-то не то. — Пойдемте в дом, — пригласила она. — Вы должны узнать все. Господь милосердный, опять недобрые дни грядут. Больше из нее ни слова вытянуть не удалось. «Пока она не заварила крепкого чая в своей солнечной кухоньке. Налив нам по чашке, она какое-то время задумчиво глядела на океан. Ее глаза и мои неизбежно обращались к выступающему гребню мыса Чейпилуэйт, где над водой вознеслась усадьба. Громадное окно с выступом искрилось в лучах заходящего солнца, точно бриллиант. Роскошный был вид, но ощущалось в нем нечто тревожное. Миссис Клорис внезапно обернулась ко мне и иступленно заявила. — Мистер Бон, вам нужно немедленно уезжать из Чейпилуэйта. Ее слова поразили меня, как удар грома. В воздухе ощущается телетворное дыхание с тех самых пор, как вы поселились в усадьбе. Последняя неделя, с тех пор, как вы переступили порог проклятого дома, богата недобрыми приметами и знамениями. Нимф вокруг луны, стаи козадоев, что гнездятся на кладбищах, необычные роды. «Вы должны уехать!» «Но, миссис Корис, вы же должны понимать, что все это только иллюзии. Вы сами это знаете!» Как можно мягче проговорил я, едва ко мне вернулся до речи. «Барбара Браун родила безглазого младенца, и это, по-вашему, иллюзия?» А Клифф Тамброкин обнаружил в лесу за Чейпилуэйтом вытоптанную тропинку пятифутов футов в ширину, где все пожухло и побелело. «Это тоже иллюзия?» «А вы...» — Вы же побывали в Иерусалимовом Уделе. Вы можете сказать, положа руку на сердце, что там и впрямь ничто не живет? Я не нашелся с ответом. Образ страшной церкви вновь замаячил меня перед глазами. Миссис Клорис до боли стиснула зловатые пальцы, пытаясь успокоиться. — Я знаю обо всем об этом только от матери и от бабушки. А вам известна ли история вашей семьи в том, что касается Чейпилуэта? — Довольно смутно, — сознался я. С 1780-х годов усадьба принадлежала ветви Филиппа Буна. Его брат Роберт, мой дед, после ссоры из-за украденных бумаг, обосновался в Массачусетсе. А Филипповой линии мне известно мало, сверх того, что несчастье словно нависает над его родом, передается по наследству от отца к сыну и к внукам. Марселла погибла в результате несчастного случая. Стивен расшибся насмерть. Именно таково было желание Стивена, чтобы Чей Пилуэйт отошел мне и моей родне, а раскол в семье наконец-то удалось преодолеть. — Не бывать тому! — прошептала миссис Корис. Вы ничего не знаете о причинах той роковой ссоры? Роберт Бун рылся в письменном столе брата, его за этим застали. — Филипп Бун был безумен, — отозвалась женщина. — Водил компанию с нечистым. Роберт Бун попытался изъять у него богохольную Библию, написанную на древних языках на латыне, на друидическом наречии и на других тоже. — Адская то книга! De — Де вермис мистерис. Миссис Клорис отшатнулась, точно ее ударили. — Вы про нее знаете? — Я ее видел, даже к ней прикасался. Мне вновь показалось, что моя собеседница вот-вот потеряет сознание. Она зажала рот рукой, точно сдерживая, готовый прорваться крик. — Да, в Иерусалемовом уделе, на кафедре оскверненной и безображенной церкви. — Значит, книга все там, все еще там, — женщина раскачивалась на стуле туда-сюда. — А я-то надеялась, что Господь в мудрости своей бросил ее в бездны ада. — А какое отношение имеет Филипп Бун к Иерусалемову уделу? — Узы крови, — туманно пояснила миссис Клорис. Печать зверя была на нем хотя ходил он в одеждах агнца. В ночь 31 октября 1789 года Филипбун исчез, и все население проклятой деревни с ним вместе. Ничего больше она не добавила. Собственно, ничего больше она и не знала. Она лишь снова и снова заклинала меня уехать, в качестве довода ссылаясь на то, что кровь призывает кровь, и бормоча что-то вроде Есть наблюдатели, а есть стражи. С наступлением сумерек хозяйка, чтобы успокоиться, напротив, разволновалась не на шутку, и чтобы ее задобрить, я пообещал уделить ее пожеланиям самое серьезное внимание. Я шел домой сквозь сгущающиеся мрачные тени, от былого хорошего настроения ничего не осталось, в голове роились бесчетные вопросы. Кэлл встретил меня сообщением, что шум в стенах все нарастает, Да я и сам сейчас могу это засвидетельствовать. Я внушаю себе, что это только крысы, но перед глазами у меня стоит перепуганное лицо миссис Клорис. Над морем стала луна, полная, распухшая, кроваво-алого цвета. Пятна — это океан ядовитыми оттенками и тонами. Мысли мои вновь и вновь обращаются к той церкви, и... Здесь строчка вычихнута. Нет, доходя, этого тебе видеть незачем. Сплошное безумие. Думается, пора мне на боковую. Думаю о тебе. С наилучшими пожеланиями, Чарльз. Далее следуют выдержки из записной книжки Кэлвина МакКана. 20 октября 1850 года. Нынче утром взял на себя смелость взломать замок на книжке. Проделал все до того, как мистер Бун встал. Все без толку. Книга написана шифром. Наверняка несложным. Может, я и шифра раскалю так же легко, как замок. Это, конечно же, дневник. Почерк гастранности похож на руку мистера Буна. Но чья это книга? Запрятанная в самый дальний угол библиотеки. С замком на переплете. С вида старая, а там, поди, знай. Воздух-то между страниц не просачивался. С чего им испортиться? Позже напишу подробнее, если успею. Мистер Бун вознамерился осмотреть подвал. Боюсь, все эти ужасы его слабому здоровью не на пользу. Попытаюсь отговорить его. Нет, идет. 20 октября 1850 года Доходяга. Не могу писать, не могу пока еще писать об этом. Я... я... я... я... Из записной книжки Калвина Маккана. 20 октября 1850 года. Как я и опасался, его здоровье не выдержало. Господь милосердный, отче наш, сущий на небесах. Даже подумать не могу об этом, однако же он врос в мой мозг, выжжен на нем, как феротипия, этот подвальный ужас. Я совсем один, на часах половины девятого, в доме тишина, и все же обнаружил его в обмороке за письменным столом. Он все еще спит, однако за эти несколько мгновений, как благородного себя повел, в то время, как я застыл на месте, как громом пораженный, не в силах и пальцем пошевелить. Кожа у него на ощупь, как восковая, холодная. Благодарения Господу лихорадки нет. Я не решаюсь ни переместить его, ни оставить одного и пойти в деревню. А если я пойду, кто согласится вернуться со мной и помочь ему? Кто переступит порог этого проклятого дома? О, подвал! Твари из подвала, что рыщут у нас в стенах! 22 октября 1850 года Дорогой мой доходяга, Я снова пришел в себя, хотя и слаб. 36 часов провалялся без сознания. Снова пришел в себя. Что за горькая, жестокая шутка? Никогда я уже не стану самим собою. Никогда. Я стоял лицом к лицу с безумием и ужасом. Для человека невыразимым. «И это еще не конец. Если бы не Кэлл, полагаю, я в ту же минуту расстался бы с жизнью. Он — единственный оплот здравомыслия в этом разгуле сумасшествия. Ты должен узнать все. Для похода в подвал мы запаслись свечами. Они давали достаточно света. Проклятие! Более чем достаточно!» Кэлвин попытался отговорить меня, ссылаясь на мою недавнюю болезнь и уверяя, что обнаружим мы разве что здоровущих крыс для которых уже и отраву запасли. Я, однако же, остался тверд в своем решении. Кэлвин со вздохом ответил. «Делайте, как знаете, мистер Бон. Вход в подвал открывается в кухонном полу. Кэл уверяет, что с тех пор надежно заколотил его досками. Дверцу нам удалось приподнять лишь с огромным трудом. Из тьмы поднялась волна невыносимого зловония, вроде того, что насквозь пропитала покинутую деревню на другом берегу реки Роял. Светя свечи, взгляд различал круто уводящую восьмую лестницу. Лестница находилась в ужасном состоянии. В одном месте целой подступени не хватало. На ее месте зияла черная дыра. Нетрудно было вообразить себе, как именно злополучная Марселла нашла здесь свою гибель. «Осторожно, мистер Бон! предостерег Кэл. «Я заверил, что ни о чем иному не помышляю, и мы спустились вниз». Земляной поло и крепкие гранитные стены... Оказались на удивление сухи Это место никак не наводило на мысли о крысином прибежище Тут не валялось ничего такого, в чем крысы любят устраивать гнезда Ни старых коробок, ни выброшенной мебели, ни завалов бумаг Мы подняли свечи повыше Образовался небольшой круг света Но все равно видно было мало Пол плавно шел под уклон По всей видимости, под главной гостиной и столовой, то есть к западу в этом направлении мы двинулись. Вокруг царила гробовая тишина. Смрадный запах усиливался. Темнота окутывала нас, как плотная вата, точно ревнуя к свету, что временно не низложил ее после стольких лет единоличного правления. В дальнем конце гранитные стены сменились отполированным деревом, по-видимому абсолютно черным, лишенным каких бы то ни было отражательных свойств. Здесь подвал заканчивался... От основного помещения словно бы отходил небольшой альков. Располагался он под таким углом, что осмотреть его не представлялось возможным иначе, как зайдя за угол. Так мы с Кэлвином и поступили. Ощущение было такое, словно перед нами восстал прогнивший призрак мрачного прошлого этих мест. В алькове стоял один единственный стул, а над ним с крюка в крепкой потолочной балке свисала ветхая пеньковая петля — «Значит, здесь-то он и повесился», — пробормотал Келвин. «Боже!» «Да, а позади, у основания лестницы, лежал труп его дочери». Келвин заговорил быстро, затем вдруг неотрывно уставился на что-то позади меня, и слова превратились в крик. «О, доходяга, как описать мне зрелище, открывшееся нашим глазам? Как поведать тебе об отвратительных жильцах внутри здешних стен?» Дальняя стена словно опрокинулась в никуда. Из темноты злобно скалилось лицо. Лицо с глазами обеново-черными, как река Стикс. Рот разъявлен в беззубой, мучительной ухмылке. Желтая прогнившая рука тянется к нам. Тварь издала кошмарный, мяукающий звук. Испотыкаясь, шагнула вперед. Свет моей свечи упал на нее. На шее трупа... Красовался синевато-багровый след от веревки, а позади задвигалось что-то еще, нечто, что станет мне являться в ночных кошмарах до тех пор, пока все кошмары не закончатся. Девушка с мертвенно-бледным, слевшим лицом и трупной усмешкой. Девушка, чья голова болталась под немыслимым углом. Они пришли за нами, я знаю». Знаю, что они утащили бы нас в восьмую и подчинили на себе, если бы я не швырнул свечу примехонько в тварь в стене, а следом стул из-под крюка с петлей. Далее все сумора тьма. Разум словно шторы задернул. Очнулся я, как и сказал, в своей комнате, и рядом был Кэл. Если бы я мог, я бы бежал из этого дома кошмаров в одной ночной сорочке. Но не могу. Я стал марионеткой в драме темной и глубокой. Не спрашивай, откуда я знаю, знаю и все. Права была миссис Клорис, говоря о том, что кровь призывает кровь. Чудовищно права была она, говоря о наблюдателях и стражах. Боюсь, я пробудил силу, что дремала в сумеречной деревне Салемова удела вот уже полвека. Силу, что убила моих предков и удерживает их в богопротивном рабстве, как на сферату нежить. «Мучают меня и другие страхи доходяга, еще более серьезные, но я вижу лишь часть. Если бы я только знал, если бы я только знал все...» Чарльз по скриптам. «Разумеется, я пишу это лишь для себя. От угла проповедников мы отрезаны. Письма не отправить. Я не дерзну нести заразу туда, а Келви ни за что меня не оставит. Может, статься, если будет Антомилость Господа». Эти записи как-нибудь, да, попадут в твои руки. Из записной книжки Келвина Маккана. 23 октября 1850 года. Сегодня ему лучше. Мы недолго поговорили о привидениях в подвале. Сошлись на том, что это не галлюцинации и не порождение эктоплазмы. Они вполне реальны. Не подозревает ли мистер Бун, как и я, что они ушли. Может, и так, что мы стихли, однако же зловещая атмосфера не рассеялась, все словно затянуто темной пеленой. Мы словно в центре бури, и за чишья обманчиво. Нашел в верхней спальне, в нижнем ящике старого бюро с выдвижной крышкой пачку бумаг. Кое-какие счета и письма заставляют меня предположить, что эта комната принадлежала Роберту Буну. Однако самый интересный документ — это короткие наброски на оборотной стороне рекламы касторовых шляп. Сверху написано «Блаженны кроткие». Они же, на первый взгляд, полны абракадабра. Б, К, А, Д, Е, Х, Н, Е, К, М, О, Х, К, С, Е, Е, Л, М, Ж, О, Н, Р, А, Р, С, Т, А, И, Т. Я так понимаю, это ключик, зашифрованный, запертый на замок, книги в библиотеке. Код этот довольно прост. Он использовался еще в войне за независимость и назывался «Изгородь». Стоит убрать пустые символы, и получается следующее. б а е н -к -к -е Читайте вверх-вниз, а не по горизонтали, и получите исходную цитату из заповеди блаженства. Но прежде чем я покажу этого мистеру Бону, мне необходимо ознакомиться с содержанием книги. 24 октября 1850 года. Дорогой мой доходяга. Удивительное дело. Кэл который обычно держит рот на замке до тех пор, пока не будет абсолютно уверен в своей правоте, редкое и достойное восхищение качества, обнаружил дневник моего деда Роберта. Документ был зашифрован, но Кэл сам разгадал код. Он скромно уверяет, что по чистой случайности, но я подозреваю, что здесь уместнее сослаться на усердие и упорство. Как бы то ни было, что за мрачный свет проливает этот дневник на здешние тайны? Первая запись датирована 1 июня 1789 года. Последняя — 27 октября 1789 года. За 4 дня до катастрофического исчезновения, о котором упоминала миссис Клорис. Это повесть о нарастающем наваждении, нет, о безумии, с ужасающей ясностью излагающая, как именно связаны между собой мой двоюродный дед Филипп, деревушка Иерусалемов удел, и книга, что ныне находится в Оскверненной церкви. Сама деревня, согласно Роберту Бону, старше и Чейпилуэйта. Усадьба построена в 1782 году, и угла проповедников. Он датируется 1741 годом и в те времена назывался «Привал проповедников». Ее основала в 1710 году отколовшаяся группа «Пуритан», секта во главе с суровым религиозным фанатиком именем Джеймс Бун. Как вздрогнул я при виде этого имени. То, что этот Бун связан с моим семейством, сомневаться не приходится. Миссис Клорис была совершенно права в своем суеверном убеждении, что семейная связь, родная кровь, в этом деле играет ключевую роль. В ужасе вспоминаю, что ответила она, когда я спросил, какое отношение имеет Филипп к Салемову делу. «Узы крови!» — сказала она, — и боюсь, что так оно и есть. Деревушка превратилась в процветающую общину, разросшуюся вокруг церкви, где Бог проповедовал, или, точнее сказать, царил единогласно. Мой дед намекает, что тот еще и имел сношение со всеми местными дамами, убедив их, что таковы Божья воля и Божий замысел. В результате поселение превратилось в нечто из ряда вон выходящее. Подобная аномалия могла возникнуть только в те своеобразные времена обособленности, когда вера в ведьмы в непорочное зачатие существовали бок о бок, кровосмесительная, вырождающаяся, насквозь религиозная деревушка во главе с полубезумным священником, для которого священным писанием являлись одновременно Библия и зловещая книга де Гуджа «Обители демонов», община, где регулярно проводился обряд экзорцизма, гнездо инцеста, сумасшествия, и физических пороков, что столь часто являются следствием одного греха. Подозреваю, и по всей видимости Роберт Бонн тоже так считал, что один из внебрачных отпрысков Буна уехал или был увезен из Иерусалимового удела искать свою долю на юге. Вот так была основана наша фамилия. Я знаю из наших собственных семейных хроник, что династия Бунов предположительно возникла в той части Массачусетса, что не так давно стало суверенным штатом Мэн. Мой прадед, Кеннет Бун, разбогател на торговле мехами. В те времена пушной промысел процветал. На его деньги, умноженные временем и разумными капиталовложениями, и была построена эта фамильная усадьба. Много лет спустя после его смерти в 1763 году. Чейпил Пилуэйт воздвигли его сыновья, Филипп и Роберт. «Кровь призывает кровь», — говорила миссис Клорис. Может ли быть, что Кеннет, рожденная Джеймса Буна, бежала от безумия отца и отцовской деревни, лишь для того, чтобы его сыновья, сами того не ведая, возвели родовое поместье Бунов менее чем в двух милях от того места, где род берет свое начало? Если это правда, то воистину некая гигантская незримая рука направляет нас. Согласно дневнику Роберта, в 1789 году Джеймс Бун был уже глубоким старцем что и неудивительно. Если предположить, что на момент основания деревни ему было 25, то теперь ему исполнилось 104 года. Почтенный возраст, что и говорить. Далее следуют дословные выдержки из дневника Роберта Буна. 4 августа 1789 года. Сегодня я впервые повстречался с человеком, который оказывает на моего брата столь нездоровое влияние. Должен признать, этот бун и впрямь обладает странным обаянием, что меня преизрядно тревожит. Он оказался глубоким старцем, седоборот, рассказывает в черной рясе, что мне показалось не вполне пристойным. Еще больше возмущает то, что он окружает себя женщинами, как султан Гаремом, Эф уверяет, что он по сей пору живчик, хотя ему по меньшей мере за восемьдесят. В самой деревне я побывал только раз, и больше я туда не ногой». На тамошних безмолвных улицах сорит страх перед старцем на проповеднической кафедре. Боюсь также, что там родня сходится с роднёй. Слишком многие лица кажутся знакомыми. Куда бы я ни посмотрел, передо мной встаёт образ старца. И все такие бледные, изнурённые, тусклые, как если бы ни искры жизни в них не осталось. Я видел безглазых и безносых детей». Видел женщин, что рыдают и бормочат какую-то невнятицу, и ни с того ни с сего тычут пальцем в небо и коверкают в Писание, перемежая священные тексты рассуждениями о демонах. Я хотел, чтобы я остался на службу, но от одной только мысли об этом зловещем старце на кафедре перед Пасвой вырождающейся деревне мне сделалось нехорошо, и я отговорился. В предыдущей и последующей записи говорится о том, что Филипп, все больше попадал под обаяние Джеймса Буна. 1 сентября 1789 года Филипп принял крещение в церкви Буна. Роберт пишет, «Я вне себя от изумления и ужаса. Мой брат меняется у меня на глазах. Теперь он даже внешне походит на проклятого старца». Первое упоминание о книге датируется 23 июля. В дневнике Роберта о ней говорится вскось. Нынче вечером Эф вернулся из малой деревни, как мне показалось, изрядно возбужденным. Но мне так и не удалось вытянуть из него ни слова до самой ночи. Лишь когда пришло время ложиться спать, он признался, что Бунт спрашивал про книгу под названием «Тайные обряды червя». Чтобы доставить удовольствие Эф, я пообещал послать запрос в Джонс энд Гуцеллоу». Эф, чуть не заискивая, осыпал меня благодарностями. Примечание 12 августа говорилось. Получил сегодня два письма. Одно от Джонс Энд Гудфеллоу из Бостона. У них есть сведения о том, интересующем F. Во всей стране сохранилось только пять экземпляров. Письмо довольно холодное, это странно. Я Генри Гудфеллоу не первый год знаю. 13 августа. Эф безумно разволновался из-за письма от Гудфеллоу. Отказывается объяснять почему. Говорит ли, что Бону жизненно необходимо раздобыть один из экземпляров? В толк не возьму, зачем, судя по названию, это всего-то навсего безобидное пособие садоводству. Очень тревожен насчет Филиппа. С каждым днем он ведет себя все более странно. Я уже жалею, что мы вернулись в чей пилует. Лето стоит жаркое, гнетущее, исполненное недобрых предвестий. Сверх этого... Гнусный фолиант упоминается в дневнике Роберта лишь дважды. Он, по всей видимости, не осознавал его значимости, даже в самом конце. Из записи от 4 сентября. «Я попросил Гудфеллоу выступить посредником от имени Филиппа в вопросе приобретения книги, вопреки собственному здравому смыслу. Что толку протестовать? Допустим, я откажусь, и у него нет собственных денег. В обмен я взял с Филиппа слово... Отказаться от этого отвратительного крещения. Но он так возбужден, его просто-таки лихорадит, Я ему не доверяю, я в полном замешательстве, я не знаю, что делать. И, наконец, 16 сентября. Сегодня доставили книгу с письмом от Гудфеллоу, в котором он отказывается принимать от меня заказы в дальнейшем. Эф неописуемо разволновался, чуть у меня из рук посылку не выхватил. Текст написан на скверной латыни а также и алфавитом, которого я не понимаю. Том кажется теплым на ощупь и вибрирует у меня в руках, словно в нем заключена великая власть. Я напомнил Эфа его обещание отречься, но он лишь рассмеялся отвратительным безумным смехом и помахал книгой у меня перед носом, восклицая снова и снова. «Она у нас! Она у нас! Черт секрет червя!» Теперь он убежал, я так понимаю, к своему сумасшедшему благодетелю. Сегодня я его больше не видел. О самой книге больше не говорится ни слова, но я сделал ряд довольно-таки правдоподобных выводов. Во-первых, эта книга, как и говорила миссис Клорис, послужила причиной ссоры между Робертом и Филиппом. Во-вторых, в ней заключено нечестивое заклинание, вероятно, друидического происхождения». Многие из друидических кровавых ритуалов были записаны римлянами, завоевателями Британии, из любви к науке, и многие из этих адских поваренных книг ныне являются запрещенной литературой. В-третьих, Бун и Филипп вознамерились воспользоваться фолиантом в своих собственных целях. Возможно, они хотели как лучше, согласно своим собственным искаженным представлениям, но мне в это не верится. Я полагаю, они задолго до этого предались безликим силам, что существуют за гранью Вселенной и, возможно, даже вне ткани времени. Последние записи в дневнике Роберта Буна отчасти подтверждают мое предположение. Позволю им говорить самим за себя. 26 октября 1789 год. В углу проповедников, нынче смутый робот. кузнец Фроли схватил меня за плечо и пожелал знать, чего там затевают ваш брат и этот безумный антихрист. Гуди Рэндалл уверяет, что в небесах явлены знаменья. Грядет великое бедствие. На свет появился двуголовый теленок. Что ж до меня, уж и не знаю, что там грядет. Вероятно, брат мой того и гляди, сойдет с ума. Чуть не за одну ночь голова его посидела. Выпученные глаза налиты кровью. Отрадный свет здравомыслия в них словно бы погас навеки. Он ухмыляется, шепчет что-то себе под нос... И в силу одному ему известной причины зачистил в наш подвал. Там он обычно и обретается. Если только о в Иерусалемовом уделе, к дому слетаются козадои, копошатся в траве. Хоры голосов из тумана сливаются с гулом моря в какой-то низдешний зов, исключающий самую мысль о сне. 27 октября 1789 года Нынче вечером, когда Эф отправился в Иерусалемов удел, я последовал за ним, на некотором расстоянии, стараясь остаться незамеченным. Трекрятые козадуи в лесах так и роятся. Отовсюду звенит их нездешний, заупокойный речитатив. Переходить в мост я не дерзнул. Деревня погружена во тьму. Одна только церковь подсвечена призрачным малым заревом. И высокие, застренные окна, точно очи преисподней. Многоголосое дьявольское летание... Нарастала и затухала, срываясь то на хохот, то на рыдание. Сама земля словно бы спухала и постановала у меня под ногами, изнывая под тяжким временем. И я бежал прочь, потрясенный, исполненный ужас. Я спешил сквозь рассеченный тенями лес, и в ушах у меня гремели жуткие пронзительные вопли козадоев. Надвигается развязка, доселе непредвиденное. Страшусь закрыть глаза и оказаться во власти снов. Но и бодрствовать невыносимо в преддверии безумных ужасов. Ночь полнится жуткими звуками. Боюсь, что... И однако же меня снова влечет туда с неодолимой силой, дабы наблюдать и видеть все своими глазами. Сдается мне, это Филип зовет меня, и старец тоже. Птица! Проклят! Проклят! Проклят! На этом дневник Роберта Буна обрывается. Как ты наверняка заметил, доходяга, ближе к завершению Роберт утверждает, что его словно бы позвал Филипп. Мои окончательные выводы подсказаны этими строками, рассказами Миссис Горис и прочих, но более всего теми жуткими видениями в подвале, фигурами живых мертвецов. Наша кровь отмечена печатью злой судьбы, на нас лежит проклятие, похоронить которое не дано. Оно живет в Чудовищной призрачной жизнью И в этом доме, и в этом городке Но цикл Вновь близится к завершению Я последний Из рода бунов Боюсь, некая сила об этом знает И я своего рода связующее Звено в адской игре Вне понимания, вне здравого смысла До зловещей годовщины Дня всех святых Еще неделя, начиная С сегодняшнего дня Что мне предпринять? Ах, если бы ты был здесь и мог помочь мне советом, если бы ты только был здесь, я должен узнать все. Я должен вернуться в зачумленную деревню. И да поможет мне Господь. Чарльз Из записной книжки Кэлвина Маккана 25 октября 1850 года Мистер Бун проспал почти целый день. В восхудавшем лице некровинки. кровинки. Боюсь, рецидив мозговой горячки неизбежен. Доливая воды в графин, я заприметил два неотосланных письма к мистеру Грансону во Флориду. Мистер Бун собирается вернуться в Иерусалемов удел. Это его убьет, если я не сумею ему помешать. Успею ли я втайне от него сходить в угол проповедников и нанять коляску? В том мой долг. Но что, если он проснется? Вдруг я вернусь, и его уже не застану. Благодарение Господу, он все еще спит. Боюсь даже задуматься, что все это значит. Позже. Принес ему ужин на подносе. Он собирается со временем встать, и, невзирая на все его отговорки, знаю я, что он затевает. Однако же в угол проповедников я схожу. У меня остались слотворные препараты, прописанные ему во время предыдущей болезни. Добавил ему одно из снадобий в чай. Он ничего не заметил. Теперь снова спит. Мне страшно оставить его наедине с тварями, что копошаться за стенами, но позволить ему провести хоть один лишний день в пределах этих стен еще страшнее. Запер дверь снаружи. Дай мне Бог застать его по-прежнему мирно спящим, когда я вернусь с коляской. Еще позже. Меня забросали камнями. Забросали камнями, как кусачего бешеного пса. Злодеи, изверги! И они называют себя людьми. Мы здесь пленники. Птицы, козадои, то есть, сбиваются в стаи. 26 октября 1850 года. Дорогой мой доходяга. Сумерки уже сгущаются. Я только что проснулся, почитай, что сутки проспал. И хотя Кэл ни словом о том не обмолвился, подозреваю, что он, угадав мои намерения, подсыпал снотворного мне в чай. Кэлвин, друг, верный и преданный, он хочет мне только добра, так что я сделаю вид, будто ничего не заметил. Однако ж, в своем намерении я тверд. Завтра решающий день. Я спокоен, непоколебим, Хотя я ощущаю, что меня слегка лихорадит. Если это и впрямь возвращается мозговая горячка, должно все закончиться завтра. Наверное, лучше бы даже нынче ночью. Однако даже адское пламя не заставило бы меня войти в проклятую деревню в сумраке. Если это последнее, что я пишу, да благословит и да сохранит тебя Господь, доходяга. Чарльз. По скрипту. Птицы подняли крик. Жуткое шарканье зазвучало снова. Кэл думает, я ничего не слышу. Я ошибаюсь. Че?» Из записной книжки Кэлвина Маккана. 27 октября 1850 года, 5 часов утра. «Переубедить его невозможно. Хорошо же, я пойду с ним». 4 ноября 1850 года Дорогой мой доходяга, я слаб, но в ясном сознании. Не вполне уверен, какой сегодня день, однако же закат и прилив подтверждают, что календарь не лжет. Я сижу за рабочим столом. На этом же самом месте я сидел, когда впервые писал себе из Чепелуэйта. Гляжу на темное море, где быстро гаснут последние блики света. Ничего больше я уже не увижу. Эта ночь моя, я оставляю ее и ухожу в неведомые тени. Как же оно плещет от скалы, это море, швыряет в меркнущее небо облака пены, что разворачиваются полотнищами стягов. От натиска волн пол дрожит у меня под ногами. В оконном стекле вижу свое отражение. Мертвенно-бледное, не дать не взять вампир». С 27 октября у меня ни крошки во рту не было. Да я бы и глотка воды не выпил, если бы Келвин в тот же день не поставил у моей кровати графин. О, Кел, доходяга, его больше нет. Он погиб вместо меня, вместо того несчастного с руками, палочками и черепом вместо лица, отражение которого я вижу в потемневшем окне. И однако же, возможно, ему повезло больше». Ибо его не мучают сны, как меня, последние несколько дней. Эти извращенные фантомы, затаившиеся в кошмарных коридорах бреда. Вот и руки трясутся. Всю страницы чернилами забрызгал. Я уже собирался незаметно выскользнуть из дома. И радовался собственной изобретательности. И тут передо мной предстал Келвин. Я загодя сказал Кэлву, что он надумал такие уезжать. И попросил его сходить в Тандрелл. «Городок в десяти милях от усадьбы, где мы еще не стали притчи во языцах, и нанять в колку. Он согласился и ушел по дороге вдоль моря. Я проводил его взглядом. Как только Кэл скрылся из виду, я по-быстрому собрался, надел пальто и шарф. Подмораживало, в утреннем пронизывающем ветре ощущалось первое касание надвигающейся зимы. Я подумал, не взять ли ружье, и тут же рассмеялся над собою. На что сдалось ружье в таких делах? Я вышел через кладовку, ненадолго замешкался. Полюбоваться напоследок морем и небом, надышаться свежим воздухом вместо трупной вони, что мне предстоит вдохнуть очень скоро. Налюбоваться чайкой, что кружит под облаками, ища пропитание. Я развернулся. Передо мной стоял Келвин Маккан. «Один вы не пойдете», — отрезал он. Таким мрачным я его в жизни не видел. Но, Келвин, — начал было я, — нет, ни слова. Мы пойдем вместе и сделаем, что должно, или я силой верну вас в дом. Вы неважно себя чувствуете. Один вы не пойдете. Невозможно описать всю противоречивую гамму чувств, захлестнувших меня. Смятение и досада, и признательность, но паче всего — любовь. Молча, не говоря ни слова, — Мы прошли мимо беседки и солнечных часов, позаросшей сорняками обочень, и углубились в лес. Вокруг царила гробовая тишина. Ни птица не пропоет, ни сверчок не застрекочет. Мир словно накрыла пелена безмолвия. В воздухе развивался вездесущий запах соли да слабый привкус древесного дыма. В лесах буйствовало геральдическое многоцветие красок, в котором, как мне показалось, Преобладал багрянец. В скорости запах соли исчез, сменился иным, более зловещим, той самой гнилью, о которой я говорил. Когда мы дошли до мостков через речку Роял, я уже ждал, что Кэл снова станет уговаривать меня повернуть назад, но он не стал. Он замешкался, поглядел на мрачный шпиль, словно насмехающийся над синим небом, перевел взгляд на меня, и мы пошли дальше. Мы быстро, хотя и содрогаясь от страха, зашагали к церкви Джеймса Буна. Дверь по-прежнему стояла распахнута настежь Со времен нашего предыдущего прихода тьма внутри алчно щерилась на нас. Мы поднялись по ступеням. В сердце моем взыграла дерзость. Дрожащая рука легла на ручку двери и потянула ее на себя. Толетворный запах в помещении заметно усилился. Мы шагнули в полутемную прихожую и, не задерживаясь, прошли в храм. Там царил хаос. Здесь еще недавно бушевало нечто неописуемое, производя грандиозные разрушения. Церковное скамье прокинуло и расшвыряло в разные стороны, словно бирюльки. Поруганный крест валялся у восточной стены, рваная дыра в стукатурке над ним — Свидетельствовало о том, с какой силой он был брошен. Лампады вырваны из креплений. Едкий запах ворвания смешивался с отвратительной вонью, пропитавшей город. А через главный нефт, точно отвратительная дорожка для выхода невесты, протянулся след из черного гноя, в перемешку со зловещими кровавыми разводами. Мы проследили его до кафедры. Только она и осталась нетронутой посреди всеобщего беспорядка. Поверх нее, глядя на нас остепленевшими глазами, из-за кощунственной книги лежала туша ягненка. «Боже!» — прошептал Келвин. «Стараясь не наступать на липкую слизь, мы подошли ближе. Звук наших шагов эхом отдавался от стен, словно бы преображаясь в громовые раскаты хохота». «Мы вместе поднялись в притвор. Ягненок не был ни разодран, ни объеден. Скорее его сдавливали до тех пор, пока не лопнули кровеносные сосуды. Кровь густо растеклась зловонными лужами и по пепитру, и по его основанию. Однако же на книге алая жидкость становилась прозрачной, так что неразборчивые руны читались сквозь нее, как сквозь цветное стекло. Так ли надо к ней прикасаться?» Не дрогнув, осведомился Кэл. — Да, я должен ее взять. — И что вы намерены делать? — То, что следовало сделать 60 лет назад. Я ее уничтожу. Мы стащили с книги тушу ягненка. Она рухнула на пол со смачным глухим стуком. Залитые кровью страницы, словно ожили, засветились изнутри алым заревом. В ушах у меня зазвенело и загудело... Казалось, от самих стен исходит монотонный репетатив. Лицо Кэлла исказилось. Надо думать, он слышал то же самое. Пол под ногами задрожал, как если бы дух этой церкви явился к нам защищать свои владения. Ткань привычных и здравых пространств и времени искривилась и затрещала. Церковь заполнили призраки. Замерцали адские отсветы вечного хладного огня, Мне померечилось, будто я вижу Джеймса Буна. Отвратительный уродец скакал и прыгал вокруг распростертой на полу женщины. Тут же стоял мой двоюродный дед Филипп, служитель в черной рясе с капюшоном, держа в руках нож и чашу. «Дам в обеску магна вермис!» Слова содрогались и корчились на странице перед моими глазами, напоенные жертвенной кровью желанной добычей твари, что рыщет за пределами звезд. Слепая, выродившаяся паства раскачивалась взад-вперед в бездумном, демоническом словословии. В уродливых лицах отражалось алчное, невыразимое предвкушение. Латынь сменилась наречием более древним. Древним уже тогда, когда Египет был юн, а пирамиды еще не построены. Древним, когда земля еще повисала в пространстве бесформенным кипящим сгустком газа. «Гюяджин, Вардар, Йоксатот, Верминис! Гюяджин! Гюяджин! Гюяджин! Кафедра затрещала, раскололась, приподнялась над полом. Хелвин пронзительно закричал, заслонил рукой лицо. Притвор задрожал крупной зловещей дрожью. Заходил ходуном, точно попавшее в шторм судна. Я схватил книгу стараясь держать ее на некотором расстоянии. Она дышала жаром солнца, того и глядив, ослепит и испепелит меня. «Бегите!» — завопил Келвин. «Бегите!» Но я прирос к месту. Чуждое присутствие наполняло меня, как древний сосуд, прождавший многие годы, нет, несколько поколений. «Геояджин Вардар!» — возопил я. «О, безымянный! Слуга Йоксотота!» «Червь из-за грани вселенной! Пожиратель звезд! Ослепляющий время! Верминис! Грядет час исполнения и время раскола! Верминис! Альях! Альях! Гюляджин!» Келвин толкнул меня. Я пошатнулся. Церковь завращалась у меня перед глазами. Я рухнул на пол и ударился головой о край перевернутой скамьи. В мозгу полыхнуло алое пламя, и в сознании неожиданно прояснилось. Я нашарил запасенные загодя серные спички. Все заполнил подземный грохот. Посыпалась штукатурка. Проржавевший колокол на колокольне принялся сдавленно вызванивать дьявольскую какофонию в такт нарастающему гулу. Вспыхнула спичка. Я поднес ее к книге. В тот самый момент, как кафедра взорвалась, с треском разлетелась на щепки. Под ней зияла громадная черная утроба. Кэл, размахивая руками, балансировал на самом краю. Лицо его исказилось в бессловесном крике, что звучит у меня в ушах по сию пору. А в следующий миг из провала выплеснулась гора серой пульсирующей плоти. Кошмарной волной всколыхнулся смрад. Наружу неодолимо хлынула вязкая, пузырчатая, студенистая масса. Чудовищная громада, исторгнутая, казалась из самых недр земли. И однако же в миг леденящего прозрения, людям неведомого, я понял, что это лишь одно единственное кольцо, один сегмент кошмарного безглазого червя, что много лет таился в темных пустотах под проклятой церковью. Книга загорелась, запылала у меня в руках. Тварь беззвучно завопила, нависая надо мной. Удар вскользь пришелся по Келвину, его отшвырнуло через всю церковь, точно куклу со сломанной шеей. Тварь осела, тянулась обратно. Остался лишь громадный развороченный провал в обрамлении черной слизи. Пронзительный, мяукающий звук постепенно угасал, поглощался колоссальными расстояниями. И, наконец, смолк совсем. Я опустил глаза. Книга обратилась в пепел. Я захохотал, затем завыл, как раненый зверь. Последние остатки рассудка меня покинули. Весок сочился кровью. Сидя на полу, я вопил и бормотал нечто нечленораздельное в этой полутьме. А Келвин, недвижно распростертый в дальнем углу, глядел на меня стекленевшим, исполненным ужасом взглядом. Понятия не имею, как долго я пробыл в таком состоянии. Словами такого не расскажешь. Но когда ко мне вновь вернулась способность мыслить и действовать, вокруг меня уже пролегли длинные тени и сгустились сумерки. Краем глаза я заметил какое-то движение. Движение в проломе в полу притвора. Из подрасколотых половиц на ощупь просунулась чья-то рука. Сумасшедший хохот застрял у меня в горле. Истерика сменилась обескровленным оцепенением. С жуткой, мстительной неспешностью из тьмы поднялась изломанная фигура. полуслевший череп уставился на меня. По лишенному плоти лбу ползали жуки. Исплевшая ряса липла к раскосым впадинам прогнивших ключиц. Жили лишь глаза, красные. Безумные провалы с ненавистью взирали на меня. И читалось в них не только помешательство но бессмысленность прозябания на нехоженных пустошах за гранью Вселенной. Оно пришло забрать меня вниз, во тьму. С пронзительным криком я обратился в бегство, бросив тело моего верного друга в этом кошмарном месте. Я мчался, сломя голову, пока воздух не взбурлил магмой в моих легких и в мозгу. Мчался, пока не оказался вновь в этом оскверненном, одержимом злыми силами доме и в своей комнате, где и рухнул без чувств и пролежал, как мертвый, вплоть до сегодняшнего дня. Мчался, что есть духу, ибо даже в своем невменяемом состоянии разглядел в этих жалких останках ожившего трупа семейное сходство. Но не с Филиппом и не с Робертом, чьи портреты висят в верхней галерее. Этот прогнивший лик принадлежал Джеймсу Буну, стражу червя, Он живет и по сей день, где-то в извилистых, бессветных подземных ходах, под Иерусалимовым уделом и Чейпилуэйтом, живая тварь. Спалив книгу, я помешал замыслам твари, но есть ведь и другие списки. Однако ж я стою врат, и я последний из рода бунов. Во имя всего человечества я должен умереть». И навсегда разорвать связь. Я ухожу в море, доходя Мое путешествие, как и моя история закончилась. Да хранит тебя Бог. Да дарует тебе мир и благодать. Чарльз. Эта необычная подборка бумаг со временем попала в руки мистеру Эверету Грансону, которому и была адресована. По всей видимости, в результате нового приступа мозговой горячки, а злополучный Чарльз Бун уже один раз переболел ею сразу после смерти жены в 1848 году. Бедняга лишился рассудка и убил своего спутника и преданного друга, мистера Кэлвина Маккана. Записи в дневнике мистера Макканне. Это не более чем прелюбопытная подделка, вне всякого сомнения, состряпанная Чарльзом Буном в доказательство своих собственных параноидальных галлюцинаций. Чарльз Бун заблуждался по меньшей мере дважды. Во-первых, когда деревушку Иерусалемов удел открыли заново, я, разумеется, использую эти слова исключительно как исторический термин, на полу в притворе, пусть и прогнившем, не обнаружилось никаких следов взрыва или серьезных повреждений. И хотя старые скамьи впрямь были опрокинуты, а некоторые окна выбиты, это все можно списать на вандализм окрестных жителей за многие годы. Среди сражилов угла проповедников и тандрела действительно ходят взорные слухи насчет Иерусалимового удела. Возможно, именно эта безобидная народная легенда в свое время и направила мысли Чарльза Буна в нездоровое русло. Но никакого отношения к делу они не имеют. Во-вторых, Чарльз Бун не последний в роду. У его деда, Роберта Буна, было по меньшей мере двое внебрачных детей. Один умер во младенчестве, второй принял имя Буна и обосновался в городе Сентрел Фоллс, штата Рот-Айленд. Я последний из потомков этой боковой ветви Бунов. Троюродный брат Чарльза Буна в третьем поколении. Эти бумаги находятся в моем ведении вот уже 10 лет. Я решил их опубликовать в связи со своим переездом в Чейпилуэйт, родовое поместье Бунов. Надеюсь, что читатель посочувствует обманутой, заблуждающейся душе бедного Чарльза. Насколько я могу судить, он был прав лишь в одном. Усадьба и в самом деле остро нуждается в услугах экстерминатора. Судя по звукам, в стенах кишня кишат крупные крысы. Подписано Джеймс Роберт Бун. 2 октября. 1971 года. Стивен Кинг Иерусалемов удел Рассказ читал Олег Булдаков Май 2013 года